Глава восьмая. Основы управления. «Разрешите, любезнейший господин староста!» Прочиснувшийся в полуоткрытую дверь банкир-шкурник свежливо поклонился. Самый хитрый, образованный, влиятельный и самый богатый гоблин в заповеднике Кхара. Да и не только среди гоблинов. Зная, кто в каком порядке будет являться на прием, и имея перед глазами структурированную выжимку из выкриков просителей, Шардон довольно быстро выделял суть вопроса, который ему предстоит решить. Например, Шкурникс хотел получить во владение старый и давно пустующий дом, что стоял по соседству с его собственным особняком, и на это ему было нужно разрешение старосты. «Зачем тебе эта старая развалина?» – в лоб спросил он банкира. «Так ведь это...» Сын у меня женился недавно, а скоро внуки пойдут. Новый дом хочу подарить молодой семье. Поиск информации по запросу «Старый дом. Сосед банкира». Завершено. Это строение всегда пустовало, и все, что удалось отыскать по нему в базе данных, это один единственный квест для бессмертных, по которому им нужно дождаться в доме призрака и поговорить с ним. Анализ экономического потенциала строения «Старый дом». Завершено ценности для поселения в этом доме не было никакой, тогда как строительство нового и создание жилища молодой семье сулило прямую экономическую выгоду. Конечно, можно еще там организовать какую-нибудь мастерскую или несколько торговых лавок, но... на ушлый шкурникс это тоже понимал. Или сценарист, который разрабатывал для Гоблина персональный сюжет и планировал его развитие, в том числе и свадьбу сына. Так-то я понимаю, дом тот казенный, для нужд народа полезный, так что вот. На стол упал увесистый мешочек, очень увесистый. Персонаж Шкурникс предлагает вам на обмен 20 тысяч золота. Так сказать, в пополнении фонда, на нужды нашей славной управы. Взятка? Обижаете, любезнейший, это мой добровольный вклад в развитие. «Охрану караванам усилить, жалование стражи поднять, ремонт наконец-то сделать, да и мебель вам тут обновить не помешает. А то вот-вот развалится!» С хозяйским видом осмотрелся гоблин. Широкая ладонь застыла, так и не дотянувшись до кошеля. «И вам за это ничего не буду должен? И могу отказать в прошении?» «Воля ваша и порядки ваши, господин староста!» Печально вздохнул банкир. «Вы не властны разве что над погодой до да стабильности экономики. Того и гляди, рванет вверх процент по кредитам. Какой там за вами должок числится, любезнейший?» Шардон коснулся кошеля. «Зачисли 20 тысяч золотых насчет казны заповедника Кхара. Да? Нет?» «Вот уж действительно, исключительно на нужды поселения и управы и в обход карманов самого трактирщика. А на нем еще долгов тысяч на шестьдесят висит». «А если эти средства засчитать в счету платы части моего долга?» — поинтересовался он. «Тогда это уже взятка получится, а мы, шкурниксы, чтим закон и порядок», — заявил банкир. «Считайте, что я выкупаю эту землю у поселка сроком на сто лет. Все одно никакой пользы. Там можно устроить мастерские». «Закупить оборудование, материалы, сделать ремонт, и нанять умельцев», — подхватил гоблин. «Так ведь не положено, чтобы мастерские, да в самом поселении. Шум, грязь, вонь. Да и где на это все денег взять?» «Тогда можно торговые лавки там разместить». «Опять же, сделать ремонт, перепланировку, новую крышу постелить, выделить складские помещения, организовать охрану. А где торговцев брать будете?» «Наши-то все по своим лавкам сидят. А караваны в заповедник хорошо, если раз в неделю заходят. Да и то надолго не задерживаются». Шардон завис, анализируя не только полученную информацию, но и то, как она была подана, и по итогам своего анализа сделал пометку в базе данных, где говорилось про Шкурникса. Уровень интеллекта, владение информацией и умение вести беседу в реальном времени значительно превышают средний показатель жителей этой локации. Он понял, что столкнулся с самым умным персонажем из всех, что ему встречались. А значит, и с самым мощным управляющим эскином, которого нужно опасаться и который можно использовать. Составление математической модели для анализа экономики заповедника Кхара – 13%. Давайте сюда бумаги. Убрав руку от мешочка с деньгами, Шардон взял перо Быстро изучил предложенные документы, проанализировал, подписал и поставил печать, по-прежнему даже не взглянув на деньги. Я могу идти, любезнейший господин староста. Гоблин убрал бумаги. Допустим, в казне появились лишние 20 тысяч. Как бы вы ими распорядились, чтобы улучшить благосостояние поселка и его жителей? Боюсь, что у простого банкира нет таких возможностей. Нет, а у моего будущего финансового советника они будут. Репутация с банкиром Шкурникс. Интерес. Теперь настал черед гоблина зависнуть над обдумыванием ответа. Основной доход заповеднику приносят торговые караваны и мастерские. Я бы вложил деньги в их безопасность и расширение ассортимента. «А бессмертные?» «От них хлопот больше, чем прибыли», – вздохнул Шкурникс. «Жадные, не то что городские, все серьезные деньги крутятся в городах, я уже молчу про столицу». Военный скин добавил новые параметры и значения в свою модель. Составление математической модели для анализа экономики заповедника Кхара – 25%. «Жду вас завтра, чтобы обсудить условия совместной работы, и позовите следующего». Кузнец Барга пришёл поставить нового главу в известность о том, что отдаёт свою дочку замуж. И заодно, чтобы попросить у него помощи в организации торжественной части, только уже не как староста, а как трактирщика. Шардон Рианне. В трактире всё нормально? Рианна Шардону. Ну, в общем, да. Только играть и на танцы смотреть никто не хочет. Шардон Рианне. В пивном бароне хотят провести свадьбу. Сумеешь организовать? Рианна Шардону. Ой, а кто женится? Я их знаю, а гостей много будет, а музыканты нужны, а тамада с конкурсами, а выкуп невесты устраивать. Шардон Рианне, вижу, ты разбираешься в этом лучше меня. Поговори с кузнецом. С вами свяжутся моя помощница, мастер, она и поможет все устроить. Обратился к барге староста. Еще какие-то вопросы ко мне есть? Ну, так-то особо нет, разве что... Здоровяк замялся. Шардон молча смотрел на него, не торопя и не подсказывая. Наконец, Непис то ли смелости набрался, то ли что-то у него там сложилось в алгоритмах, и он продолжил. «Слыхал ей что тебя порешить хотят, глава. Так может, кольчугу тебе справить?» «От кого слышал?» «Так это все говорят. Имена, расы, классы, что именно говорят?» «Да разве его помнишь? От травницы слыхал? Да и Ратмир говорил, который из охраны каравана. Он у меня свой доспех правил». Военный скин тем временем внимательно изучал информацию об этом орке. Как и Шкурникс, кузнец оказался куда сообразительнее собратьев, несмотря на свой грубый и простоватый вид. Впрочем, это было заметно уже по его связанной речи. «Барга. Орг. Седьмой уровень. Кузнец. Самый сильный орг. Пользуется большим уважением среди ремесленников и жителей заповедника хара Не очень искусный мастер, но трудолюбивый и настойчивый. В основном занимается доспехами». Оружие и орудия труда даются ему хуже. Многие споры среди ремесленников решаются при участии Барги. Суровый, но честный и справедливый. Серьезный конкурент в борьбе за власть. Сын работает в его кузнице под мастерием. Младшая дочка вышла замуж и уехала в город. Старший отец безуспешно пытается найти достойного или хоть какого жениха. «Нет, кольчуга мне не нужна. Зови следующую». Кузнец, понимающе кивнул и вышел, и тут же в кабинет ворвалась скандальная баба, агрессивно размахивающая дохлой козой. «Ну и куда власти-то смотрят, а? Куда, я тебя спрашиваю? Эх, святой инквизиции на вас нету!» Если верить анализу логов, то эта женщина обвиняла травницу Ирму в том, что та специально отравила ее хромую козу, вместо того, чтобы вылечить. «Успокойтесь, милейшая!» «Я-то со всех сторон и всюду спокойно!» «А вот тебе спокойно ли спится а?» Совесть не мучает, пригрели змеюку под самым боком. Почему вы уверены, что травница отравила вашу козу? Ну так померла же. Как трава к ее ведьминских отведала, так копыта и отбросила, кормилица моя. У вас есть доказательства, улики, результаты экспертизы? Чего? Я спрашиваю, трава ядовитая осталась еще? Так выкинула я ее сразу. Зачем оно мне? Допустим. А какие были мотивы у подозреваемой, чтобы совершить преступление? «Чего?» «Я спрашиваю, зачем травницу Ирмы убивать вашу козу?» «Так ведьма же!» Выложила свой убийственный аргумент госпожа Хлюм. Шардон давно уже изучил всю доступную информацию и о скандальной женщине и о ее постоянных конфликтах с жителями поселка. И высокому приоритету в очереди она была обязана именно своему сварливому характеру и привычке всюду совать нос. Практически с каждым важным жителем заповедника ее связывали какие-нибудь задания, а еще она постоянно писала доносы на всех подряд. За что ее недолюбливали все без исключения. И за увесистую папку с компроматом на любого, пусть на половину, и составленного из домыслов и фантазии госпожи Хлюм. «Мы обязательно совсем всем разберемся и непременно с вами свяжемся», – заверил ее староста. «Разберетесь?» «Непременно». «Сожжете ведьму?» Грозно прищурилась баба. «Проведем экспертизу, разыщем свидетелей, устроим допрос с пристрастием, проверим алиби, составим психологический портрет, и если она окажется виновна...» «Ай, спасибо тебе, мил человек!» Едва не прослезилась женщина. «Сразу видно, что новый староста о нас простых людях тоже думает. Дай тебе Бог здоровья и жену красивую, но глупую!» Низко кланяясь, она вышла из кабинета. И сразу же после нее в комнату ввалился перепуганный до смертельно-салатовой бледноты храбрый шмыга. «Господина новая староста, там совсем беда!» «Что случилось?» «Мертвяки! Мертвяки поднялись! Злой, страшный!» Он умолк и добавил. «Вонючий!» «Так это проблемы стражи, они должны за порядком следить и защищать нас!» «Поздно защищаться, мертвяки уже тут осовсем!» Едва гоблин договорил, как дверь распахнулась, и в нее ввалился самый настоящий покойник. Все, как и рассказывал Шмыга, злой, страшный и вонючий. «Прощения прошу!» Следом в комнату заглянул тот мужик с лопатой и перепачканной землей. Он схватил брыкающегося мертвяка за ногу, выволок из кабинета и захлопнул за собой дверь. «Некромант?» — предположил Шардон. «Сторож, наше кладбище!» — поправил его Шмыга. «Что же он за сторож такой, если от него мертвяки в саму праву сбегают?» «Плохая сторож, плохая мертвяк!» Пометка. Найти шмыги вещи на интеллект и книги для пополнения словарного запаса. «Ты читать-то умеешь? шмега не такой умный, как господина новая староста». Замахал тут руками. «Капитана сказать, кто много читать, то потом голова шибко болеть, потому что в ней умные мысли не помещаться». Пометка. Найти шмыги вещи на интеллект. После скандальной бабки, внепланового шмыги и внеочередного мужика с мертвяком под мышкой в кабинет старосты ввалились главы гильдии теней собственной персоной. На вопрос Шардона, а куда делся четвертый человек из его списка, мастер Дарки сухмыльнулся и демонстративно положил ладонь на пояс, где висел кинжал. «А он ушел! У него внезапно в боку закололо, мы его и отпустили». «Мы к тебе, гражданин начальник, вот по какому вопросу пришли». Навис над старостой мастер Шэдоу. «Ты у нас нынче за смотрящего, а значит, скоро подкатит к тебе фраер такой весь из себя конкретный и будет толкать за одно дело. Только ты этого фраера не слушай, потому как гнилой он, и базар его тоже». Подключение дополнительного словаря воровской жаргон. Приоритет высокий. «Что за дело в натуре?» – отозвался трактирщик. «Подстава какая или просто безмазвенно это делаете?» Авторитеты переглянулись. «Кликуша это хочет тут храм поставить». «Так вот, фуфло — это все полное. Про защиты и про чистоту помыслов. Кроме бабок наших ему ничего не нужно». «За базар ответишь?» — подобрал трактирщик, подходящий на его взгляд форму вопроса. «Зуб даю». «Хорошо, я вас услышал и понял. И хотел бы тоже кое о чем спросить. Вы ведь наверняка знаете, кто устроил нападение на караван. А может, даже слышали, кто хочет меня убить? Ничего не слышали, ничего не знаем». Хором отозвались слева и правая рука тени. Представители гильдии низко поклонились и бесшумно выскользнули за дверь, которая тут же снова широко распахнулась и в комнату ввалился бессмертный, посланный за пивом. Он был полуголый, красный и злой, или испытывал крайнее сексуальное возбуждение. «Я пиво принес! Три бочонка!» – прохрипел игрок. «Молодец! Ставь вон туда! Еще два, и ты свободен!» Шардон указал ему в дальний угол. «Употребляем на рабочем месте, значит!» Драктирщик и не заметил, когда капитан гелар успел войти в кабинет. Тем не менее, глава городской стражи был уже здесь собственной персоной и не дожидаясь ответа на свое письмо. «Это к празднику», — выкрутился Шардон. какому еще празднику?» «Так ведь сын кузнеца нашего женится наконец-то». «Слыхал», — сухо отозвался капитан. «Вы получили мое письмо?» «Да». «Уверен, что вас заинтересовала озвученная мной информация. Я бы хотел обсудить с вами цену за знания, которые могут стоить вам жизни». За дверью раздались испуганные крики вперемешку с истошными женскими воплями. «Держи его! Лови! А ну как нас кого покусает! А ну все с дороги!» Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет ворвался зомби. Вытянув руки и издавая утробное рычание, он бросился прямо на Шардона, не обращая никакого внимания ни на шагнувшего в сторону капитана, ни на спрятавшегося под стол шмыгу, ни на могильщика, который, прихрамывая, пытался догнать мертвяка. «Мозги!» прорычал зомби. В руке трактирщика появилась оглушающая сковородка. Сдаваться без боя он не собирался. Но никакого боя и не было. Раздался свист, рассекающий воздух стали, затем еще и снова. И обезглавленный мертвец рухнул на пол. Капитан Геллар спокойно вытер платочком совершенно чистое лезвие меча и ловким движением вернул его в ножны. Обычная, хоть и нарочитая, эффектная анимация. «Спасибо, капитан!» Это моя работа, господин староста. Оберегать жителей посёлка и следить за порядком. Знать бы ещё, откуда эта тварь тут взялась. Так ведь оно известно откуда. Подал голос мужик с лопатой, который вбежал вслед за зомби. С кладбища. И как оживший мертвец с погоста добрался аж до самой правой. Продолжал допрос капитан, который был по совместительству ещё местным дознавателем. Так ведь это... Непись опустил взгляд в пол. Я его приволок. Зачем? Хором выкрикнули Шардон и Гиллар. «Так ведь, когда оно воняет и кусается, все боятся и без очереди пропускают. И если где надо обернуться поскорее, то я его всегда с собой беру». «Ты пришел насчет какой-то лицензии, верно?» Старосты заглянул влоги логи. «Ага, а то без этих бумаг мне мертвяка не закопать, не выкопать». «Зачем тебе выкапывать покойников?» – удивился Шардон. «Ему и не нужно. Никто, кроме могильщика, не имеет права не хранить тела, не раскапывать могилы. Так что случись, какой залетный некромат или гробокопатель...» «Без лицензии он до наших мертвецов не доберется». Рядом с каждым более-менее крупным поселением непременно было кладбище. Несмотря на то, что ни смерти, ни похорон, как таковых в игре нет, но погосты и нужны вовсе не для того, чтобы там кого-то хоронить, скорее даже наоборот. Они в первую очередь играли роль источника различных заданий и генератора монстров категории «нежить». На кладбищах можно было найти редкие реагенты, тайники с сокровищами, секретные входы в подземелья и так далее. Ну и все эти памятники, надгробья и могильники рассказывали какую-никакую историю своего населенного пункта. Иногда в прямом смысле, через духов, привидения и прочую болтливую нечисть. Но чтобы держать все это под каким-никаким контролем, у каждого погоста был свой смотритель. Он же могильщик, сторож или гробовщик, это уж как разработчики решат. «Давай сюда свои бумаги», — протянул руку староста. Он изучил полученные документы, подписал и поставил печати. «Уходи, эту мерзость с собой забирай», — показал он на обезглавленное тело. «Так ведь оно скоро с самого того», — замялся сторож. «А мне не нужно скоро и само. Я хочу, чтобы ты и прямо сейчас». Дождавшись, когда кладбищенский смотритель его питомец покинут кабинет, Шардон обратился к своему спасителю. «Рад видеть, что даже наши небольшие разногласия не мешают вам выполнять свой долг перед жителями заповедника хара уважаемый капитан». Вернемся к нашему вопросу. Итак, что вы готовы предложить в обмен на информацию, которая может спасти вашу жизнь? Мою жизнь должна спасать не информацию, а капитан городской стражи, владеющий этими знаниями. Вы ведь сами сказали «это ваша работа» и только что блестяще это доказали.